А я как услыхала что вы тут праздновать собрались, я. так сразу и думаю, нет-нет, не осилит царь сам такое, а ручки-ножки от забот отвалите, головушка разболите, а мне потом от барни кнутов на конюшне получать. А не согласная я. А вот и примчалась я, окил ласточка быстрокрылая, на помощь тебе. Заходи, ласточка, проворчал я, присаживайся, пернатая ты наша, только замолчи хоть на минутку. «А чего же не замолчать-то, батюшка? Я и запросто замолчу. Ты сказал, я сделала. А я же у тебя послушная работница. Не чита там некоторым, а ты только намекни. Да даже просто глазиком своим ясным моргни. А я уж расстараюсь, я уж цыц!» Сведет она меня в могилу своей болтовней. Елька, точнее Еля Малаховна, у нас появилась недавно. И месяца еще не прошло, но достать успела всех. Мне ее главбух наша Агриппинова-падлована подсунула.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 «Стоп, не отвечай, а то опять голова твоей болтовни разболится. Гюнтер, ну кто там еще в комитете? Чего не заходит?» Второго члена комитета я хорошо знал. Пожилой бес Витарамус, крайне интеллигентной внешности и содержания, работал у нас за складом.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 «Здравствуйте, Ваше Величество!» Пожилой бес снял с носа пенсне и стал протирать его белоснежным платочком. «С крысами действительно есть проблема. Почти всех вывели, теперь тестировать вверенные мне на хранение вещи не на ком. Он покосился на тишку с Гришкой и задумчиво протянул. «Разве что рага, пабла мою!» Дед многозначительно покачал сковородкой. «Юмор, дедушка Михайлович!» — улыбнулся бес.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 А давай, батюшка, я переделаю маленько, а пусть эту елочку спилит также только на ней распнут, а лучше взад ту елочку воткнут ухажеру подлому, который красную девицу соблазнил, а потом от нее к богатой купчихе убег, а девка-то в отместку купчихин двор подпалила, от него и весь город заполыхал, и остались и опасля пожара, только дитятки малые, да и тех звери лютые к вечеру и сожрали, мясом сиротским потешились, а косточки малые по всему белому светушку разметали.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 «Витарамус, а подготовь-ка мне тот браслетик, ну, с которым я перед Ордой выступал. Мне ненадолго, вечером верну. Под расписку, — напомнил аккуратный без сейчас принесу, Ваше Величество». «Вот уже нашел ты себе заботу внучек, — покачал головой дед, когда мы остались одни. И сдался тебе, этот Новый год? Душа праздник хочет деда. А то у нас все проблемы да хлопоты. А тут отдохнем, погуляем. Я подмигнул, коньячку попьем».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 Или на дворе мозги смерзлись? «Вы чего?» — обиделся я. «Я же просто чаю вам предложил». «Сам пей», — отрезал дед. «Мне от кощей ничего не надо». «Да при тут Кощей, Мороз Иванович?» «Я вас попросить хотел. Не для себя даже. Придите к нам на утренника а? Ненадолго так. Чисто символически». «И впрямь дурачок», — кивнул Михалычу дед. «Чтобы я, да в Кощей в дворец, пришел на праздник?» Но «Я же для детей стараюсь». Не к придворным же зову, ну, сами прикиньте, куча детишек, праздник, елка, а Деда морозы нет. Ну ладно вы с Кощеем не в ладах, а дети-то тут при чем? Да ладно, внучек, дернул меня за рукав михалыч пошли отсидывай. Я этот моралист старый, ни за что, супротив своих принципов, не пойдете. Великий он, понимаешь, величие ему глаза из астела пеленой. Кошиненок малый, у него на пороге от голода помирать будет. Так он и пальцем не шевельнет даже. А почему? А потому что не по правилам. Это как бы зайчик, али белочка в лесу от мороза гибли. Тут он поможет, ничего не скажет. А животинку малую выручить, али детишкам праздник устроить, шиш, нельзя. Пошли, внучек, пошли. Зачем нам такие кудесники хреновы? Ну ты че, Михалыч, обиделся Морозу. А ничего. «Иди, иди себе по своим делам. Вон, а лукошкинские мелюзге подарки отнеси. Они же правильные. Не то, что наша ребятня». «Вот так вот, внучек. Детишки тоже, оказывается, разные. Прям с рождения бывает А я, старый дурак, считал, что дети, они и в Африках дети». «Ладно тебе, Михалыч», — вздохнул дед и повернулся ко мне. «Ты меня тоже пойми, Федор Васильевич».